в конце 4 века нашей эры. Поэтому для удобства мы можем называть Хюнну гуннами сарматского века. Используя несчастье Китая в конце 3 века до нашей эры, гунны интенсифицировали свои вторжения в собственный Китай и на прилегающие территории. Они стали особенно опасными, когда малые орды объединились под сильным руководством Модуна в 177 году до нашей эры гунны одновременно вторглись в Китай и Кансу, провинцию, оккупированную тогда и юки. Они встретили сильное сопротивление в Китае. С 202 года до нашей эры новая династия Хань контролировала территорию, и вскоре авторитет имперской власти значительно укрепился. В то время как в связи с этим обстоятельством гунны были вытеснены из Китая, они нанесли серьезный удар и Юки. Вторая кампания против Юки около 165 года до нашей эры была еще более удачной. В результате этой перемены государство Юки было сломлено, и они раскололись на две группы. Меньшая из двух, известная как малые Юки, двинулась на юг к хо Большая группа, известная как Великие и Юки, пошла на запад. Согласно информации, собранной китайским посланником Чан Киеном, армия Великих Юков насчитывала от ста тысяч до двухсот тысяч конных лучников. Достигнув Джунгарии, они разбили осунов, и затем вытеснили саков на юг из Семеречья. Около двух десятилетий юки контролировали территорию Семеречья до тех пор, как они были вновь атакованы гуннами около 140 года до нашей эры Гунны действовали от имени Осунского князя, который бежал к ним, прося защить, когда его народ был впервые побежден и юки. Не выдержав другую атаку гуннов, юки покинули Семеречья и двинулись в юго-западном направлении к Фергане, откуда они вновь изгнали саков. Даже после первого своего столкновения с юки часть саков мигрировала в Кабулистан. Оттуда саки проникли в Пенджаб, в долине Инда. Тем временем Юки завоевали провинцию Сагдиана, и их вождь разбил свою палатку на северном берегу реки Окс. Именно здесь он принял вышеупомянутого китайского посланника в 128 году до нашей эры. Бактрия стала следующей целью Юки. Сопротивление греко-бактрийских войск оказалось тщетным и греко-бактрийское царство пришло к своему концу. Из Бактрии и Юкии вторглись, собственно, в Иран, где они столкнулись с парфянами. В то время как последние сохранили контроль над западной частью Ирана, захватчики завоевали восточные провинции. Последовательно, идя по следам саков, они проникли в Пенджаб. Царство Юки теперь включало Бактрию, Восточный Иран и Пенджаб. Оно стало известным как Индоскифское царство. Индоскифская цивилизация находилась под сильным эллинистическим влиянием. Уничтожив греко-бактрийское царство, Юки ассимилировали до определенного предела эллинистическую культуру, И продолжили ее традиции в искусстве и ремеслых что касается религии то иноскивские цари приняли буддизм который тогда еще преобладал в северо-западной индии так был создан новый стиль в религиозном искусстве известный как греко буддийский Привратности судьбы юки привлекают наше внимание не только в перспективе развития этого таинственного народа, но и в основном благодаря его тесным историческим связям с иранцами. Когда еще они жили в концу,